Глава седьмая. Чёрт. Видимо, пожиратель душ собирает охрану из монстров для ритуала. Так скоро. Но ведь у нас была фора в пару месяцев. Или же так пожиратель душ намеревается защитить Георгия, пока не пришло время? Впрочем, не важно. Надо решать вопрос прямо сейчас. «Отправь мне подробные координаты, я вылетаю», — сказал я Олегу. Сбросил звонок и уже хотел предложить ребятам собираться в Сибирь. Вечером бы посадил их на скоростной поезд и договорился бы с Львом Борисовичем. Стоп. Стоп. Как же я не увидел этого сразу. И если бы пожиратель душ не хотел, чтобы мы вмешивались, то не стал бы показывать регатов. Он просто отвлекает наше внимание, чтобы мы бросили все силы на нейтрализацию угрозы в Сибири. Но показывать ему, что мы догадались, и не предпринимать никаких действий тоже не стоило. «Ха, ну в эту игру можно играть и вдвоем». «Леш, куда ты собрался?» — насторожилась Света. «План не изменен. Мы найдем, в каком из подземелья скрывается Георгий Голицын. А чтобы это ускорить, используем не только зубастика, но и ваших мальков», — ответил ей сестре. «И Лучика тоже? Он же совсем маленький», — жалобно спросила Диана. «Нет, настолько маленьких мы задействовать не будем. Возьмем только тех, кто уже прошел первый этап обращения». Как раз ребята забрали всех своих мальков из подземелья на выходные. И сейчас они скопом резвились на заднем дворе, используя спящего зубастика в качестве горки. А он усердно делал вид, что не обращает внимания. Хотя прекрасно чувствовал раздражение питомца. И периодически напоминал ему образами, что недавно он сам был мальком и хотел только играть. Напомнил, как он тогда расстраивался от отсутствия сородичей. И это работало. «Лёш, я все равно не понимаю, как мы будем прошаривать все эти тоннели?» Сказала Диана и кивнула на стену. «А мы и не будем. Это сделают мальки и зубастик. Распределим их примерно на равное расстояние, чтобы они могли поддерживать связь. Когда один из всей этой толпы набредает на цель, все вернутся обратно», — объяснил я. «Звучит довольно безопасно», — подметила Дина. «Если они не застрянут в завалах», — хмыкнул Виталик. «Не застрянут. Они вполне способны расчистить себе проход», — ответил я. «Медленнее, чем это сделали бы маги Земли. Но стихийники будут добираться до обвалов гораздо дольше, и ни один человек не сможет провести под землей столько времени. Сколько, возможно, продлятся поиски?» «Думаешь, это затянется?» — спросила Света. «Не знаю. Империя огромна. И как ты видишь, здесь куча ответвлений и места, где человеку можно спрятаться». — кивнул я на карту. «Ну, тогда мы можем не успеть», — подметил Серега. «А у тебя есть более быстрый вариант найти Голицына, если он прячется под землей?» «Эм, нет». На несколько секунд за столом воцарилась тишина. «Моя кусака может пойти одной из первых», — подала голос Нелли, которая все время молчала. «Ты чего, Нелли, ты же опасно, возразила Едина. «Она у меня умная девочка, справится». «Ты уверена?» — уточнил я. «Хотя первый кусака сможет пойти лишь в начале. Потом мальки разбредутся по тоннелям. А коллективный разум поможет им не потеряться и не наткнуться на подземных сородичей». «Да, она доведет мальков до первой развилки». Нелли встала и указала на карте нужную точку неподалеку от кладбища, где был спрятан родовой артефакт Голицыных. «Там должны быть следы от шин, если мы правы», — подметил Илья. «По ним мы сможем найти, где скрылся Георгий». «Да. Подземелья не должны были сохраниться», — согласился Серега. «Тогда решено. Значит, задача мальков — найти свежие следы от шин, а затем как можно скорее вернуться. Все поняли?» — спросил я. «Да», — хором ответили те, у кого уже были мальки-подростки. «А мальков точно хватит?» «Не стоит ли еще и мальков остального ордена?» — начала Диана, но я ее перебил. «Нет, не стоит. Как видишь, тут немного развилок. Маленькая группа вполне справится. А большое скопление мальков быстро заметят. Да и Зубастик не сможет следить за сотней. Отправлять сотню мальков было гораздо рискованнее, чем отправить небольшую группу». «Поняла», — кивнула княгиня. «Да, ну, после свадьбы у нее изменился статус. Теперь она не просто княжна, а настоящая княгиня. «Когда выдвигаемся», — уточнил Костя. Вот прямо сейчас. Но сперва нужно дать малькам и Зубастику четкие инструкции. Работайте с образами, чтобы мальки ничего не напутали, — объяснил я. На отработку команды образов у ребят ушло три часа. Зубастик же понял меня со второго раза. Но ему не нравилось, что в этой затее он скорее выступает в роли няньки. Ну что поделать, дружок, ты уже настолько большой, что ни в одно подземелье не пролезешь», — сказал я ему, поглаживая по голове. Сразу как освободился, снова набрал номер Олега. «План меняется, я не прилечу. Собирайте орденцев, чтобы проследили за сборищем регатов. Но навряд ли они будут нападать», — сказал ей некроманту. «Не будут нападать? Не понимаю вас, князь», — ответил в трубку Олег. «Да они там лишь внимание привлекают. Так что только наблюдайте. Можете влезть в бой, но только если дежурные маги решатся их устранить понял вас вмешиваемся только когда отреагируют дежурные да и старайтесь чтобы они вас не заметили особенно это касается темной магии помню князь мы будем крайне осторожны уж постарайтесь жду от вас ежедневный отчет о развитии ситуации хорошо и еще я вам там смету новую отправил и заранее предупрежу что она верная и я вовсе не ошибся ноликом Что там затраты? У многих из проблемы с жильем. Мы решили выкупить соседнее здание, если вы не против. Не против. Но остальное пусть тебе обеспечивают из зарплаты. Как-никак, мои счета не резиновые. Да, я им так и сказал. Спасибо, князь. Сейчас же отправлю двух наблюдателей к монстрам Выдаем запас магического раствора. Уже. Порадовал меня парень. Наконец-то некроманты научились принимать логичные решения. Я бы сказал, что повзрослели на глазах. После разговора с Олегом я созвонился с Борисом Владиславовичем, который заведовал городским КПП в Смоленске. Я предупредил его о зубастике и попросил не стрелять, когда он будет перелетать через стену в очередной раз. Давно надо было с ним договориться, чтобы предупредил всех дежурных. А в идеале так бы во всех городах сделать. Но это уже сможет только император. Хотя... Алексей. Но как мои маги отличат вашего питомца от любого другого летающего регата? Насколько мне известно, он не один умеет синим пламенем в небе гореть, спросил меня полковник после небольшой паузы. Давайте придумаем условный сигнал. При подлете к городу зубастик будет выдавать три огненные вспышки, друг за другом. Так вы поймете, что это он. Хм, хорошо. Я передам своим магам. Когда нам ждать вашего регата? В течение часа он перелетит через стену. Для этого же вам не нужен сигнал? Не нужен. Он у нас один такой в городе. Хорошо, вернется в течение недели. Точных сроков у меня нет. Ну ладно. Я успею предупредить все группы дежурных. А кстати, я уже собрал вам отряд и составил расписание. Вот сегодня собирался отправить. И когда первое дежурство? Послезавтра. Буду ждать вас возле КПП для инструктажа. Договорились. На этом разговор закончился. А я написал Вячеславу сообщение с просьбой передать всем городам, что Зубастик при подлете будет подавать условный сигнал. Новый император ответил, что передаст всем охранным постам. Когда ребята удостоверились, что все мальки готовы к выходу, мы загнали их в подвал особняка. Там я открыл ход в подземелье и спустился первым. А ребята вместе с Ордой Мальков последовали за мной. И даже тут, в длинном темном тоннеле, они не упускали возможность поиграть и бегали туда-сюда. Я переживаю. «Это же все равно, что ребенка на опасное задание отправить», сказал один Обе девушки шли следом за мной, поэтому я прекрасно слышал их разговор. Диана же осталась наверху вместе со Светой. Со мной отправились только хозяева мальков. «Если ты так и будешь его оберегать, то у тебя вырастет не опасный регат, а маменькин монстр!» — пошутила Нелли. Но в ее словах была правда. Малькам нужно развиваться так же, как и любым другим звериным детенышам. Только разумные регаты учились в сотню раз быстрее. «Маменькин монстр!» — подхватил кости и рассмеялся. Весь туннель наполнился громким смехом его подхватил даже один из призраков охранников этого места мимо которого мы проходили дина если серьезно обратился я к девушке когда все угомонились твой малек почувствует угрозу заранее мальки гораздо проворнее взрослых особей поэтому он успеет удрать а если что то пойдет не так опасливо спросила дина я не мог гарантировать что все пройдет по плану но мальки это самый быстрый способ найти георгия галицына Люди будут искать гораздо дольше, да и, как видно, по проносящимся мимо меня существам, и бегают они не так быстро. А если спускать в тоннеле еще один автомобиль, то он станет яркой приманкой для подземных регатов. Дин, когда ты заводила себе в питомце регата, то должна была понимать все риски. Это не обычный щенок или котенок. Это настоящее оружие, — серьезно ответил я. Оружие, — повторила Дина. «Да, конечно, мы к ним привязываемся. Я тоже буду невероятно расстроен, если с Зубастиком что-то случится. Да я мстить за него буду. Но это не повод не отправлять регатов на задания, для которых мы их выращиваем. А что дальше будет? Не пустишь малька в сражение?» Дина задумалась. И ненадолго в подземелье воцарилась тишина, пока ее не прервал радостный крик, проносящегося мимо нас малька. Они не умели спокойно идти. Вот в тоннеле и поиграют. «Напомните им еще раз, где брать еду», — сказал я друзьям и нажал на один из кирпичей в стене, что открывал потайной проход. Он соединял это подземелье с основным, и мы свернули туда. «Приготовьтесь, здесь может быть опасно. Это не огороженная территория, и здесь могут быть любые мутанты», — предупредил я. Мальки почувствовали настроение своих хозяев и вернулись к ним. Шли рядом, едва ли не за ручку, точно маленькие дети. Но сегодня этим детенышам предстоит повзрослеть, а иначе всех нас ждет нечто гораздо хуже смерти. «Еще три поворота, и мы выйдем к тоннелю, ведущему из города», сообщил Серега, который, как всегда, играл роль картоносца. «Кусаки здесь не нравится». «Она чувствует опасность», предупредила Неля, стоило нам свернуть за угол. «Что она показывает?» Малек почувствовать не мог. Значит, либо это мутанты, либо подземные регаты. Мы уже достаточно далеко ушли, чтобы приблизиться к границе подземной защиты города. Стоять, отдал я приказ. Отпускайте мальков. Дина жалобно посмотрела на меня, но я осадил ее взглядом. Рядом с городом не может быть серьезной опасности. Если мальки не справятся с ней, то о дальнейшем их продвижении по тоннелям И речи быть не может. Мальки ринулись вперед одновременно, точно бегуны на Олимпиаде. А я не спеша направился следом. Так прошел метров пятьсот, пока за последним поворотом не увидел бойню. Мальки накинулись скопом на огромную мутировавшую крысу, и сейчас от нее остались только кости. А на полу засыхало огромное багровое пятно. Вот видишь? «Вот видишь, это местные обитатели должны бояться мальков, а не наоборот», сказал я Дине, которая отвела взгляд от останков крысы, на которые ребята светили фонариками. «Тот ты прав», — ответила она. Наконец Дина поняла, что приручила не милое маленькое создание, а настоящего монстра. «Давайте малькам последней команды и идем обратно», — сказал ей ребятам. И вскоре все детеныши регатов скрылись в темноте тоннеля, ведущего за город. Они достаточно быстрые, чтобы улизнуть от любой опасности. И умные, чтобы прокопать себе ходы в завалах на пути. Так они быстро доберутся до отправной точки, которая являлась знакомое мне кладбище под предводительством Кусаки. А уже потом разбредутся на поиски по развилкам. Когда мы вернулись на поверхность, на заднем дворе остались только Марс, Булочка и Лучик. Диана надела на своего малька бусы, И так другие питомцы могли его видеть. Они втроем гоняли по двору мяч. Но по сравнению с тем, что творилось здесь пару часов назад, теперь здесь царило спокойствие. Зубастик уже улетел, и вскоре я получил от него образ, что он настроился на связь с мальками. Ну и хорошо, теперь остается только ждать. Остаток дня мы с ребятами провели в одной из гостевых комнат, где был большой телевизор. Они рассказывали про училище в перерывах между просмотром фильмов. Вечером к нам присоединился и Макар, который весь день провел в походах со своей бабушкой по магазинам. «Ты чего такой недовольный?» Спросил я у парня, когда он с недовольным видом плюхнулся на диван и скрестил руки на груди. «Больше я с Баней, когда в магазин не пойду. Она мне свитер с оленями купила и ужасную красную водолазку. Отчего ты не отказался?» Ну. Она так расписывала, как ей нравится мой внешний вид, что я и не решился. Серьезно? Да, вздохнул друг. Видимо, Макар настолько любил свою бабушку, что даже в подобных мелочах не хотел обижать. Я его за это не осуждал. Не все люди готовы продавливать свою позицию до последнего, как часто это делал я. В следующий раз я с вами пойду, внезапно вызвалась Диана. Она улыбнулась Макару и друг аж покраснел. «Это уверена что сможешь отговорить бабушку Макар от таких покупок?» — спросил я. «Более чем. Мы, женщины, всегда найдем способ договориться. Вне зависимости от возраста». Макар расплылся в улыбке и остаток вечера провел в хорошем настроении. Но ну, разве что мелодраму мы ему включить так и не позволили. В воскресенье мы дружно отправились в аквапарк. Конечно, в сопровождении охраны. Да и сам аквапарк пришлось арендовать полностью, чтобы обезопасить себя от лишних глаз, особенно от людей с камерами на телефонах. Было весело, но чувствовалось, что ребята переживают за мальков. Сильнее, чем я за зубастика. Ведь мой регат уже между континентами летал и был вполне самостоятельной особью. И целую неделю от него не было вестей. А тут уже и март наступил. А я не раз ловил себя за тем, что просто стоял у окна и смотрел в небо, Ожидая возвращения монстра, Олег каждый день присылал отчеты. Как я и ожидал, регаты собрались в одной точке возле Омска, но никаких действий не предпринимали. 1 марта я проснулся от передаваемому зубастиком образа, и он был настолько яркий, что заставил меня мигом проснуться. Сел на кровати, резко втягивая воздух. «Лёш, что случилось? спросила Диана, которая уже не спала. Мальки нашли Георгия но я не стал ей говорить, что увиденное в образе от зубастика мне совсем не понравилось. Ритуал возвращения пожирателя душ в наш мир должен вот-вот начаться, а я нахожусь на другом конце империи.